Ищейка. История вырисовывалась весьма и весьма интересная. Покойный Кусков оказался личностью значимой и потому широко известной в узких кругах. На заре дикого капитализма сколотил банду отморозков и успешно занимался бизнесом. Наркотики, проституция, мошенничество, крышевание и прочее, прочее, прочее. Васютка вздохнул. Выходит, человек, спровадивший из сего подонка на тот свет, почти доброе дело сделал, избавив мир от очередного гада, считающего себя попом земли. А судя по имеющимся у Игоря сведениям, Кусков считал себя едва ли не Господом Богом. Когда промышлять откровенным криминалом стало тяжело, да и опасно с точки зрения Уголовного кодекса, Павел Григорьевич быстро ушел в чистый бизнес. Однако старых связей не потерял. Вертелся, чтобы значит и нашим, и вашим, не обидно было. Фирму открыл вместе с другом, которого узнал еще со студенческих буйных лет. Васютка совершенно не удивился, узнав, что звали того друга Егором Мстиславовичем Альдовым. Сотрудничество продолжалось два года, после чего Альдов выкупил долю партнера, и Кусков снова отправился в свободное плавание. Примерно в то же время. Павел Григорьевич начал уделять очень пристальное внимание такой интересной отрасли черного рынка, как торговля наркотиками, но развернуться ему не дали. Ниша давным-давно занята, и хозяева новичков не привечают. Тогда Кусков, как истинный бизнесмен, нашел свое собственное ноу-хау. Начал крышевать всяких там гадалок, черных магов, пророков, целителей и прочую шушеру. Вроде бы и мелочь. Вроде бы и возни больше, чем доходов. Однако, поди ты, сумел и подняться, и быков своих прикармливать. Кой черт, он снова в бизнес полез. Васютка потряс головой, отгоняя усталость. Домой пора, на диванчик, купить по дороге пивка и завалиться перед телевизором. Может, хоть так мозги прояснятся? проясняться? Вон Альдов, небось, жизнь не радуется, гудит на всю катушку. Нарушка вчера доложила... и о визите в супермаркет, и о встрече с незнакомой белобрысой девицей, и о домике в лесу, зарегистрированном на черта лысого, но принадлежащего Альдову. Сидит сейчас Егор Мстиславович в окружении елочек до да сосенок и в ус не дует. А бедному следователю приходится решать чужие проблемы, корни которых уходят глубоко в прошлое. Разозлившись не то на Альдова, не то на себя самого, Васютка позвонил младшему оперуполомоченному Кукуле, который в данный момент времени должен был следить за чертовым бизнесменом. «Дома они», — лениво зевая в трубку, ответил Кукуля. «В смысле, что до квартиры?» «Да ну, до цветочной. С раз сорвались и приехали». «Так какого ты не доложил?» — не сдержался Игорь. Хоть орать на Кукулю было совершенно бесполезно. Он просто-напросто не слышал ни крика, ни замечаний, а если и слышал то не понимал по причине врожденной тупости заменить бы его но ну, не на кого поэтому Васютка, выматерившись от души но про себя спокойно попросил доложи нормально во сколько выехали куда заезжали как давно дома сидят ну но... трубки раздался скрежет наверняка кукуля пытался заставить мозги работать но заржавевшие шестеренки отказывались вращаться Скрипели, скрипели, скрипели, действуя Васютки на нервы. Купой две машины марки Nissan Patrol, госномер, выехал из гаража дома, расположенного по адресу. Васютка вздохнув, приготовился слушать. Кукуля был существом исполнительным до идиотизма. Теперь он зачитает данные за весь день. Можно было не сомневаться. Игорь узнает. Что Альдов ел на завтрак, обед, сколько раз останавливался по дороге, сигареты какой марки покупал. «Ну какой идиот взял кукулю на работу?»